Глава 41. Ветеринарный уазик неожиданно оказался на ходу. Подрегулировал карбюратор, почистил свечи, после чего мотор заработал ровно без трахтения. Интерьер, как говорят в турецких отелях, немного уставший. Проще говоря, слегка потёртый, потрёпанный внутри, но чистый и ухоженный. Можно поблагодарить предшественника за прилежание и аккуратность. Майор Мамедов особого восторга не высказал. Его хвостатый подопечный вынужден катается на единственном уазике. Буханки, с точно таким же синим крестом на боку, как у меня теперь. Поэтому экспроприация запасного автомобиля его не сильно обрадовала. Но будучи от природы добрым самаритянином, он даже залет на угробители тут же усадил пить чай с плюшками, за неимением которых были предложены вездесущие пряники. Вы встречали молодого солдата, который откажется пожрать на халяву? И я не встречал. Поэтому, чтобы не вызывать подозрений, выдал три кружки чая и слопал полкило закуси. Самое весёлое, что это теперь мой стандартный бонус к питанию. Поскольку автомобиль приписан к ветслужбе, то и стоянка у него рядом с вольерами для собак. Само по себе это прекрасное и замечательное обстоятельство. Никто не сворует инструмент, не сольёт бензин и не стырит предохранители ночью. Мне же в свободное от ремонта и выезда время положено находиться в ветпункте, а начальник тут добрый, заботливый и щедрый. Правда, я единственный молодой среди трёх ветеринаров, повелители четвероногих монстров. Двое майских отслуживших полторашку, и с ними ноябрь 87. Моя земляк, который ехал с нами в поезде, оказывается уже на заставе со своим питомцем. Отдельно стоит упомянуть о самих овчарках. В основном восточноевропейской породы, милые, обаятельные, так и просится на фото с героем границы. В прошлой жизни у меня в альбоме их несколько было, но опознать, какая именно выступала в качестве модели, я так и не смог. Все симпатичные и все на одну морду. Когда собачка смотрит на тебя умными, красивыми, бархатными глазами, так и хочется прикрыть легко уязвимые места и все выступающие конечности, которые так и легко откусить. Гладить собачек категорически запрещено, так же, как и кормить не по уставу. Шутка. Нет у них устава, только инструкция. Утром я подкатил к штабу с непозволительной скоростью, нарушив все мыслимые и немыслимые правила поведения молодого солдата. Одна из традиций неуставных отношений в нашей деревне – Это то, что солдат первого года службы внутри расположения части не имеет права ездить быстрее, чем движется обычный пешеход. Правила уже довели до всех молодых, хотя формально в учебнике дедовщины ещё нет. Это глупейшая традиция, например, требобы, чтобы ЗИЛ двигался только на первой передаче. Но тут есть подвох. Первая передача тяговая, используется только на очень крутых подъёмах, даже трогаются с места со второй скорости. В результате ЗИЛы ползут по части, ревя мотором. выпуская клубы дыма с черепашьей скоростью. Зато традиции соблюдена полностью, и дедушки довольны проявлением уважения. По закону подлости в этот момент мне на пути попался гражданин Заяц, проводивший несущийся болит с ветеринарным крестом на боку с верепом взглядом, стопудово стучит. Впрочем, это такие пустяки, что и волноваться нечего. Скорее дань привычки оценят все действия с точки зрения рациональности и минимизации проблем. Можно было и не нарываться, по времени я всё равно успел бы. Капитан первого ранга появился минуту в минуту. Забрался в машину, поздоровался и задал сакраментальный вопрос, достойный занесения в скрижале воинской службы. «Матрос, ты город хорошо знаешь?» Удивительно, что юнга не назвал. Хотя это скорее от веселости характера, а не от желания обидеть сухопутную особь. Тем не менее, вопрос непростой. Конечно, город и окрестности за время службы я изъездил вдоль и поперек, и даже через много лет легко ориентируюсь на местности. Да и не так много здесь асфальтовых дорог, не Подмосковье, чай. Однако по официальной биографии, согласно личному делу, с которым наверняка ознакомился не только майор, но и следователи из особого отдела Каспийской флотилии, эти в знании у меня нет и быть не может. Наверняка Агромов хорошо знает город и много раз здесь бывал. Республика небольшая, тем более побережье Каспия, наверняка входит в зону оперативных интересов. Тот факт, что именно его вызвали, тоже говорит в пользу этого. Так что заблудиться нам никак не грозит, но первое впечатление будет испорчено. Водило, который не знает, куда ему ехать, это жалкое зрелище. Поэтому я заботился созданием легенды заранее, когда ещё только обдумывал планы на сегодня. "Так точно, тач, капитан. Вот у меня подробный план города со всеми улицами, метом и листи основные автомобильные дороги в районе. Всю ночь запоминал". Изучив вещественные доказательства в виде двух тетрадных листов, которые с некоторым напряжением ума и с большой фантазией можно было признать схемой автодорог, особист похвалил меня за сообразительность. Где добыл эту партизанскую карту? Старших товарищей порасспрашивал, они подсказали. Это чистая правда, десяток дедов подтвердят, что я весь вечер приставал к ним с этим вопросом. Правда, они все меня дружны и вежливы от футболии, но я и без них справился, зато алиби не подкопаешься. Тогда поехали. Улица Магомаева нужна, она здесь центральная, не ошибешься. Названа улица не в честь известного певца, как можно было подумать, а в честь его дедушки, тоже известного музыканта и композитора. Наверное, это единственный город в СССР, где главная улица названа не именем Ленина. Хотя тут такая тоже есть в самом центре. Говоришь, с Нижней Волги призвался? Оказалось, что будущий адмирал бывал в наших краях лет десять назад. Так что сразу нашлись общие темы для разговора, а субординация отошла на второй план. Мост через Волгу достроили? В этом году обещали, поделился я свежей новостью примерно 30-летней давности. Да, Нуна, не прошло и века. С этими мостами вообще свистопляска в наших краях постоянная. Первый мост через Волгу построили еще во время войны. В 1941 году начали, в 1942 году уже 20 тысяч вагонов с нефтью в месяц пропускали. А нефть, как известно, это кровь войны. Так что без всяких натяжек победа под Сталинградом невозможна была бы без этого трудового подвига. Нечем было бы заправлять танки и самолеты. Вдобавок отгрохали за 9 месяцев 300 с лишним километров железнодорожных путей до Кизляра. Именно по этой дороге мы и путешествовали в армию. Невероятный темп, особенно если учесть, что все это дело с руками и кирками, практически без механизации. Да еще в условиях первого самого страшного года войны. На самом деле это были три моста сразу, один зимник по льду, второй наплавной из стыкованных барж, третий мост стальной. Его разобрали на реке Кривая Болда и перевезли на новое место всего за полгода. После войны вместо него руками военнопленных немцев возвели трофейный двухполосный разводной мост, полученный из Германии по репарациям. На том и успокоились, и лишь при позднем Брежневе руки дошли до второго моста, который должны достроить в этом 1989 году. Понятно, что масштабы в этот раз больше, но пример для иллюстрации очень наглядный. Эффективность и производительность системы при разных правителях показана предельно чётко. Впрочем, это лирическое отступление. Что в мореход кне пошёл? В моей юности каждый пацан мечтал о брюках клёш и чёрной морской форме. Как бы на капитана или на штурман, я бы не прочь. Только нет у нас в городе вышки. Это в Новороссийск надо было ехать, а мотористом или холодильчиком какая-то разве романтика? Там в мазуте и в жаре, там в холоде и тоже в мазуте. Да и куда идти? Килькин флот помирает, скоро на Каспии тюльк не останется. По реке ходить скукота. В этот момент на пути попалась группа молодёжи на обочине, среди которой выделялись двое с зелёными повязками. Настроение у капитана заметно испортилось, бессмысленный трёп сразу стал не в тему и неуместным. Да, не думал, что ситуация такая запущенная. От беспросветности это. Поделился я с вами мыслями по этому поводу. Нечем молодёжь заняться, нет цели в жизни. В институт не поступишь, тут высшее образование только за деньги. В школах рассказывают, экзамен баранами и курями берут. Аттестат о среднем образовании получить четвертак просят. Ни спорта бесплатно, ни развлечений. Ты не обобщай, не все за деньги учатся. Нахмурился новый начальник. их бы занять чем-нибудь, отвлечь от пропаганды, дать цели занятия, а ещё лучше свои отряды самообороны из нашей молодёжи создать. Выучить их рукопашному бою, приёмам самозащиты, они сами этих крынделей перевоспитают. Этих ненормальных всё пар десяток на весь город наберётся, а нормальных пацанов сотни, если не тысячи. Ты не рыхнул с часом. Реально удивил товарищ Громов. Штурмовые отряды создать предлагаешь? Самооборон. Тач капитан первого ранга. Не надо хорошую идею называть плохими словами. Так говорил капитан Врунгель, как корабль назовешь, так он и поплывет. Или у вас на флоте только ходят и не плавают? Глупсти это. Утка плавает, например. Почему кораблю ходить по воде надо, а не плавать? И как ты себе это представляешь? Объявление на столбе повесишь, что открыты секции самообороны? Нет, так и за год ничего не создать. Тут нужна красота и зрелищность, чтобы сразу провести неизгладимое впечатление. Показательное выступление комендантской роты, например. По случаю 23 февраля как раз времени хватит подготовиться. Пацаны табунами побегут записываться после такого зрелища. Хм, может, и есть в этом смысл, надо подумать. Первым пунктом в нашем вояже значился райком партии. Судя по недовольному виду Ковторангоничев Путного, ему там не сказали и не пообещали. Что нисколько не удивительно, партийный власть самоустранился от управления районом. Первый секретарь вообще отсутствует в городе месяцами, обивая пороги в высоких бакинских кабинетах с невразумительными просьбами и обещаниями. За следующие три часа мы объездили почти весь город, посетили пять или шесть богоугодных казенных заведений, подозревая, что все с тем же нулевым результатом. Заскочили в танковый полк, заодно пообедал в их столовке. Кормят броню не в пример хуже, чем погранцов. Пользуясь моментом, загрузил капитана подробностями будущего мероприятия. Поделился ноу-хау из своего опыта подобных шоу. Можно парочку БТРов на главную площадь выкатить, молодежь в восторге будет. Заодно произведём впечатление на особо буйных. Пусть задумаются насчёт того, что броня крепка и танки наши быстрые, а вовсе отпадёт желание буйствовать при виде такой мощи. Такое впечатление, что-то ночь не спал, подробный план мероприятия продумывал. Удивился моей настойчивости, кэп, и я тут же быстро перекрыл фонтан Красноречи, чтобы не вызывать подозрений. Токма пользу дела дела, сделал я вид, что тушевался. Армян уже выгнали, за кого следующих возьмутся? «Наслышно о твоих подвигах», — усмехнулся особист. «Не каждый матрос внимания прокуратуры после месяца службы достаивается». «Ладно, не дрейфь. Правильно все сделал. А героя-матроса мы в обиду никому не дадим». Между прочим, товарищ капитан выбивается из образа. «С чего бы обычному флотскому офицеру так пренебрежительно отзываться о прокурорских, тем более обещать защиту от них? По легенде, которую мне озвучили и которую я должен выкладывать всем любопытствующим, товарищ Громов представляет службу тыла Каспийской флотилии. И в наших краях сугубо с хозяйственной целью готовится перевод каких-то служб флота в порт Ильич, расположенный в 20 километрах от Ленина Рана. Вот и ищет Ковторанг свободные здания, помещения, склады и квартиры для будущих моряков-переселенцев. Мой план с созданием отрядов самообороны, по сути, ничем не отличается от ДНД, который прекрасно и вполне законно существует в этом времени. Добровольная народная дружина – весьма популярная и выгодная вещь с точки зрения знающего человека. Во-первых, задержу, что дают отголы. Во-вторых, держу, что в ДНД благотворно сказывается на комсомольской характеристике. В-третьих, такая служба поощряется по профсоюзной линии и так далее и тому подобное. Но всё равно делающих немного, да и то в основном преобладают представители женского пола, от которых толку, как от козла молока, ни пьяного в козлика загрузить, ни буйных на дискотеке разнять. Конечно же, план дохлый и бесперспективный. Но у него есть несомненное достоинство. Он органично вписывается в нынешний менталитет. Здесь до сих пор наивно полагают, что перевоспитанием, спортивными секциями, правильными речами можно навести порядок в головах подрастающего поколения. У меня другая цель зарекомендовать себя как источник полезных идей и не слишком глупого советника. Если судьба сама свела меня с таким человеком, то грех не воспользоваться подарком. По всем раскладам выходит, именно Громов может организовать встречу главкома ВМФ и товарища Алиева, таким образом, чтобы не засветить меня. В его способностях и честности ни секунды не сомневаюсь. Без всяких шуток. Героическая биография говорит сама за себя. Личность он в республике известна и обладает серьезным авторитетом, а при рекламной поддержке старца Исмаила его влияния и возможности будут просто фантастическими. Две фигуры союзного масштаба сразу – это уже серьезная заявка для начала. Ковторан Громов будет связующим звеном и координатором между мистическим старцем и Дуум-Вератом. Назовем нашу организацию Государственный комитет по научно-техническому развитию. Скромный, со вкусом. Звучит загадочно и внушительно одновременно. Как не ломал голову, но так и не решил, какой же путь выбрать. Полностью открыться начальнику особого отдела Каспийской флотилии и продолжать действовать прежними методами, доводя информацию всякими окольными путями. Разоблачаться мне как не хотелось, так и не хочется, но эффективность прямого общения в два порядка выше. Экзотика в виде шифрованных газетных посланий или подкинутых в нужное место скрижалей с откровениями это, конечно, весело и интересно, но как же это медленно и неэффективно будет? К тому же, объёмы переданной информации при втором способе контакта будут мизерными. Так и не придумав способ разрешить эту проблему, отложил её на потом. Тем временем товарищ капитан решил за каким-то чё чер... Ризоном завернуть на городской рынок. Понять обстановку, узнать, чем дышит простой народ, почувствовать атмосферу, как он выразился. Не самое лучшее решение, я вам скажу. Тоже мне метеоролог нашёлся изучать атмосферу надумал. Рынок небольшой, но весьма колоритный с восточным ароматом и спецификой. Целый ряд занимают медники со своими казанами, кувшинами, тазиками и прочими ёмкостями для еды и воды, обильно украшенными чеканкой или бизоной. Много ковров, Сказывается близости рано, хотя, конечно, местные изделия в сравнении с настоящими персидскими коврами смотрятся как жалкие поделки. Но он все равно красивый, дефицитный по советским меркам товар. Много фруктов, пряностей и, конечно, чая. Ароматный, черный, недорогой. Прямо в мешках торгуют. Наверняка колхозный, полуофициально утащенный с полей и складов. Обязательно купил бы, но денег совсем не осталось. Несмотря на приятный восточный колорит, вкусные запахи и радующий взгляд изобилия, Мне на базаре сразу не понравилось. Стоил нам появиться, как разговоры затихли, взгляды стали настороженными, хоть и без явной неприязни. Такое ощущение, что народ боится и опасается чего-то. В отличие от меня, капитан второго ранга нисколько не смутился, чувствуя себя как рыба в воде. Двинулся по рынку мощный неумолимо, раздвигая могучим плечом толпу, словно ледокол у льды Босфора в Стамбуле. Я даже позавидовал, как легко и просто он входил в контакт с торговцами. Буквально пару слов, добрая шутка или поговорка, и вот уже товарищ в шапке-муходроме улыбается ему как лучшему другу, всеми тридцатью зубами сразу, причем как минимум половина зубов золотые. Товарищи, можно отведать пивка старому моряку? Времени нет стоять. Удивительно, но очередь около пивной бочки охотно расступается, без возражения пропуская капитана к заветному крану, возле которого выседает упитанный бабай в условно белом халате поверх пальто. Как я уже отмечал, здесь продавцами работают исключительно мужики. Негоже бабе зарабатывать больше мужа. Мне пиво никто не предложил. Да я бы и не согласился. Панибратство ни к чему хорошему не приводит. А пиво за рулем это просто некрасиво и некультурно. Поэтому я решил вернуться к автомобилю, предупредив шефа, конечно же. С каждой минутой ощущение чужого и неприятного взгляда только усиливалось. При этом я так и не смог установить, откуда за нами наблюдают. Слишком много народа вокруг. Некоторые психологи объясняют интуицию как свойство подсознания отмечать и обрабатывать малозначимые знаки и информацию без подключения сознания. Якобы инфа фиксируется в фоновом режиме, но результат не выдаётся, поскольку запроса на него не было. Может мелькнул на чет спортивный спина в грязном расписном халате, неестественно дёрнулся посетитель за столиком в чехане или абориген за прилавком не обернулся на шум при нашем появлении, хотя не заметить нас было невозможно. Всё это я осознал позже, когда прокрутил эти события ещё раз в своей голове. В тот же момент, ничего не подозревая, я возвращался к машине, размышляя о будущем мужини и судьбах стран СНГ заодно. Распахнул дверь УАЗа, и к моим ногам упало нечто серо-зелёное, похожее на ребристый апельсин. Не нужно обладать глубокими знаниями в военном деле, чтобы опознать в предмете боевую гранату Ф-1, и, судя по хлопку, ударник сработал штатно. Кто бы мог подумать, что компьютерные игры иногда приносят пользу и даже спасают жизнь особо везучим товарищам. Когда-то в контре у меня случилась похожая ситуация. Из-под машины выкатилась граната прямо под ноги. Естественная реакция – пнуть ее ботинком и зафутболить обратно под днище автомобиля. Решение правильное, но только наполовину. Ноги осколками все равно посекло бы сильно. Позже, разбирая ситуацию со товарищей, пришли к общему выводу, что пинать надо было аккуратнее, чтобы гранат оказался ровно под днищем, а не вылетел на другую сторону. Мне же рекомендовалось в следующий раз запрыгнуть на капот, и тогда меня полностью закроют от осколков самим автомобилем. В тот раз проверить теорию практики не получилось, зато в реальности мне представился именно такой случай. Одного я не учел. Снизу у козла находятся два бензобака, которые посекло осколками. Хорошо, что один из них был пустой, и именно он пострадал больше всего. Бабахнуло не сразу, я успел соскочить с капота и дать дёру, но машина сгорела по чистою. Отделся с звоном в ушах и слегка подкоптил с при экстренной эвакуацией. Ни одной царапины. Это ли не чудо? И как, матрос, убедившись, что я жив здоров, капитана обнял меня со всей своей богатырской мощью, явно намереваясь исправить упущение и повредить мне пару рёбер для полдытой ощущений. Жив в курилках. На двовыезда, две машины в металлолом. Зампотех меня прибьёт, поделился я опасениями за свою жизнь. Нашёл о чём печалиться. Сам-то как? Руки, ноги целы? Всё нормально, товарищ капитан. А вам волноваться нельзя, о сердце беречь надо. Тот старик вам просил передать. Какой старик? Ты бредишь? Обеспокоился моим душевным здоровьем начальник, видимо, заподозрив сотрясение мозга. Ну тот, который меня в спину толкнул, Да так, что меня на капот автомобиль зашвырнуло. Он потом еще сюда подошел и сказал, что рано мне на тот свет. Просил передать вам, чтобы не искали его, и какого-то слепого тоже не надо искать. Сам вас найдет. Капитана второго ранга словно кипятком ошпарили. Сначала побледнел, потом покраснел, так что я реально стал волноваться, как бы сердце не прихватило. Очень это не вовремя было бы. Как только я очухался после скачков и взрывов, пришел в себя, а тут же подумал, что это очередной знак судьбы — Или, скорее, даже предупреждение. Хватит играть в игры, пора переходить к следующему этапу. Иначе прикончат меня здесь мимоходом, а я ничего не успею сделать по существу вопроса. Спасенные армяне – это, конечно, замечательно, но в масштабах страны и истории – это мизер, хотя каждая спасенная жизнь дает плюс в карму. Опять же, возникают сомнения, что меня пытались завалить мимоходом. Как-то уж все быстро и профессионально сделано. Хотя явно экспромтом, но тем опаснее противник, способный устроить качественное покушение буквально на ходу. Версию, что это было покушение на капитана второго ранга Громова, я отмёл сразу. Гранату положили с моей стороны, а для этого злоумышленнику пришлось залезть в автомобиль с правого пассажирского сиденья. Сняв чеку, диверсант плотно ставил гранату с прижатым рычагом между моей дверью и сиденьем. Как только я распахнул калитку, рычаг освободился и запал сработал. С водительской стороны этот трюк проделать невозможно. Одного не учёл вредитель. моей неадекватной реакции, которой никак не могло быть у обычного солдата-срочника. Кстати, именно это обстоятельство и поддвигло меня активировать старца, иначе объяснить мою фантастическую реакцию собразительности с абистом будет очень трудно. Догадаться запрыгнуть на капот не каждый опытный спецназовец сможет. Наверняка следователи заинтересуются такой прыгучестью обычного солдата, хотя доказать, конечно, ничего не смогут. Но подозрения и всякие левые мысли возникнут. А так все претензии к старикану, который меня толкнул в спину. Ищить его, у него же и спрашивать, откуда он узнал о гранате и почему сам не пострадал от взрыва. Минут 20 капитан потрошил меня, вытягивая всю информацию за галчным старцем, после чего дал указание молчать об этом и на вопросы о теракте никому ничего не отвечать. Даже майор Жилинскому ни словечка, ни полсловечка капитан с ним сам поговорил. Лейтенант смотрел, по-русски говорит чисто, без акцента. Сапоги яловые, но не офицерские, штаны галифе, палка в руках толстая такая. На голове вроде шапка махнатая. Рубаха вышита, как в старину, пояс чёрный. Вроде всё. Рокер смотрел: "Крепкий, мозолистые суставы не артритные". Удивился ещё: "Ногти чистые. В селе редко такое бывает. Хозяйство он такое". В общем, на плёс три корба, не забыть бы потом, что именно говорил. Впрочем, образ старца я чётко визуализировал ещё когда интервью от его имени сочинял. Это из журналистики конца 90-х, опт остался. Пару раз приходилось для выборов выдумывать персонажи и их мысли, потом месяцы вести от их имени переписку с редакцией. В некотором роде это был прообраз фабрики ботов, только аналог вони цифровой. Про меня что сказал? Похоже, вопрос уже был несколько раз, но мне не трудно повторить. Заодно и сам лучше запомню. Сказал, что сердце вам беречь надо и ноги лечить обязательно. А что у вас с ногами, тащ капитан? Росом оборвавшимся на корабле заехал ещё по моллось, но откуда откуда он мог знать? Откуда-откуда? В биографии твоей это было написано. Между прочим, лечится это. Во втором десятилетии следующего века точно. Курс лимфодренажа у хорошего специалиста и вены заработают на ногах, да и сердечку сразу легче станет. Только у некоторых товарищей упертость повышена и хроническое отсутствие времени. Но в этот раз ты мне от лечения не откосишь. Простейшую профилактику и я могу сделать, а хороших специалистов можно среди спортивных врачей поискать или среди корейцев. Тут главное желание и настойчивость. Пусть и не каждый массажист на это способен, но отобрать и оценить специалиста я точно смогу. И еще сказал, что хороший вы человек, и служить мы будем вместе. Но тут старик явно напутал. По границе флот — это как балет и футбол. Не сочетаются никак. В этот момент подъехал Зил с бойцами комендантской роты. Из кабины выскочил капитан Иванов и, узрев меня за копченого на фоне догорающего уазика, лишь вздохнул. Где Морозов, там сразу пожары, катастрофы и оценка казённого имущества. Сам-то как? Цел? Ну и млаток. Везончик ты, однако.